часть вторая. «Что, черт возьми, они делают!» — рассердился Талькот, наёмник, родившийся недалеко от побережья. Вокруг него стояли Стэн, с которым он работал долгое время, Курун, ученик Драгуна из Гелио и все остальные члены отряда Орбы. Говоря об отряде Орбы, они, разумеется, добились значительных успехов в войне против Гарды, и в Тауре их встретили очень тепло. Тем не менее, к ним внезапно вравлась толпа солдат и заперла почти всех их вместе в этой большой комнате. Под почти подразумевается, что на самом деле им не хватало трёх человек. Важнейшего члена отряда, а именно капитана подразделения, а также шиики Гелиама. Другими словами, ещё зле только мифийцы. Они же не могли действительно их казнить. Причина опасения Толькота заключалась в том, что незадолго до того, как они были заключены в тюрьму, а это произошло вскоре после того, как вторгшаяся армия мифийцев оказалась отброшена, орбу заключили в одиночку. Ходили слухи, что в то время Боу Вантедос, которого оставили во главе армии Таурии, мог прийти в ярость из-за Мефиуса за то, что тот пренебрёк мирным соглашением, напав на Таурию, и, как пример для других, он казнил Орбо. Как только Талькот начал искренне беспокоиться уже о своей судьбе, их окружение изменилось. Сперва их заперли в одной комнате, а теперь перевели в большой зал. В нем имелось очень много комнат, и поскольку отряд Орбы никогда не был большим, каждому члену предоставлялась собственная кровать. Ем также предоставили полную свободу внутри здания, хотя таурийские солдаты стояли на страже снаружи, это несколько отличалось от обычного обращения с преступниками. В то же время наёмника, мифийца Гелиама, также доставили в этот зал и заперли в нём вместе с Талькотом и остальными. «Джамбо, что, чёрт возьми, происходит?» «Кто знает». Очертания глаз Гелиама выглядели чёрно-синими, как будто его кто-то ударил, но он весело рассмеялся. «Если ты умён, ты герой-патриот», «Если не везёт, то и шафот». По прошествии двух дней Гелиам начал говорить правду о ситуации. Поначалу Талькот полностью игнорировал идею о том, что орбы и шейки служат в качестве имперской гвардии наследному принцу Мефиуса, и что они прибыли на Запад, чтобы сопровождать принца, которого обстоятельства вынудили покинуть Мефиус. Зачем людям наследного принца воевать против мефиоса? Причина в том, что сам наследный принц не хочет войны с Западом. Вот почему он однажды заставил их отбросить армию Мефиоса? После этого наследный принц дал орби письмо, чтобы тот отнёс его в Мефилс. Что касается Таурийской стороны, так как они не знали о присутствии принца, пока Орба не вернулся, люди его подразделения оставались задержаны в качестве заложников. но ну, ты и шутник! Какая имперская гвардия? Подыгрывая твоему хвастовству мы в конце концов окажемся в опасности!» Талькот начал приходить в ярость, когда Стэн спокойно прервал его. «Нет, брат, что касается фехтовальщиков маски из Мефилса...» то даже я слышал о нём. У них одно и то же имя, и оба они фехтовальщики в масках. Это имеет смысл? но вот опять, почему ты не можешь промолчать, когда это требуется?» Талькотт продолжил говорить с отвращением. «Мы вместе уже долгое время, и ты не знаешь ничего такого, чего не знал бы я. Перестань подыгрывать его безрассудному хвостовству. Брат, это потому, что ты всегда пребываешь в трансе за той или иной женщины и плохо слушаешь то, что говорят окружающие нас люди. «Что ты сказал, ублюдок?» Несмотря на то, что они поссорились, их положение не изменилось. Их кормили каждый день, если не просили охранников, они могли даже получить книги и настольные игры, но незнание, что с ними произойдёт, раздражало их всё сильнее. На третий день после того, как их перевели в холл, на улице с утра было шумно. Пока они гадали, что происходит, дверь в холл открылась, и появился человек в капюшоне. Талькот вот и те, кто стоял у двери, вскочили, убеждённые, что прибыл палач, но... «Я доставил вам неприятности». Мужчина откинул капюшон и обнажил лицо. «Что ж, в данном случае лучше сказать, что маску надету на его лицо, а не само лицо». «Капитан!» Многие наёмники бросились к выходу. На мгновение талькот широко открытым ртом тупо вцепился в столб. А затем... «Ты? Что с этим беззаботным появлением? Как ты думаешь, чья это вина?» Он бросился, чтобы схватить за шиворот. Быстрее, чем кто-либо из окружающих мог отреагировать, Орба легко увернулся и бросил тяжёлый кожный кошелёк на полку в холле, где хранились такие вещи, как кувшины с водой. Не думаю, что этого достаточно для прощения, но... Это призовые деньги от Саракса. Призовые деньги? Действуя на основе чего-то вроде естественного инстинкта, Талькот в мгновение ока вырвался из своего гнева и немедленно начал изучать содержимое кошелька. «Он также содержит в себе всю вашу заработную плату до настоящего момента. а Он должен быть разделен между всеми поровну». «Что это значит?» – спросил Стэн вместо Талькота, который был занят пересчётом денег. Орба оглядел у всех собравшихся здесь членов отряда. «Подразделение распускается», – сказал он им. После этого он повторил то же самое объяснение, которое дал Амгелиам. «Я не лгал о своей лояльности, когда защищал своим мечом Сараакса». Но на самом деле я имперский гвардеец наследного принца Гила Мефиуса. Получив разрешение от сара Акса, я вернусь в Мефиус с принцем. «Гелиам уже рассказал нам об этом, но ты хочешь сказать, что тебе ничего не будет? Ведь ты воевал против Мефиуса, несмотря на то, что ты подчинённый наследного принца?» На лице Куруна отразилось удивление. «К чему этот вопрос? Ведь я уже принял решение». бесстрастно сказал орба «К тому же для большинства из вас Тауран — место вашего рождения. Вы не будете так решительны, как я». И кроме того, вас всех будет больше заботить восстановление Таурана, нежели гражданская война в Мефиусе. Поэтому я распускаю отряд. Это всё довольно неожиданно, не правда ли? Куда делась энергия, которая плал Талькот, когда пытался схватить его? Он так быстро стал выглядеть таким вялым и подавленным. Варба ещё раз оглядел всех. «Я не вправе осуждать вас, если кто-то вас ненавидит меня или обидится. Но, пожалуйста, не думайте, что из-за того, что я подчинённый принца, я обманывал вас, чтобы вы дрались». «Не было абсолютно никакой связи между моей реальной личностью, вашими мечами, и кровью, которые вы пролили за запад или с сердцем и душой, которые вы все проявили ради победы над Гардой. И вне всяких сомнений истина, вы герои, спасшие запад от рук зла». В вестибюле стало совершенно тихо, все оказались парализованы, и в этот момент... «Похож, твои манера поведения тонны изменились, это точно!» Стэн тихо выразил свои чувства. Про себя Орба проявила бдительность. Поскольку он долгое время носил маску, находясь в роли наследного принца, его слова и манеры выглядели немного преувеличенными. Тем не менее, слова, которые он только что сказал солдатам, несомненно являлись истинными чувствами Орбы, и он действительно благодарен людям, которые сражались за него при любых обстоятельствах. После этого он вызвал казначея подразделения и заставил его начать делить деньги между участниками. Пока это происходило, Орба позвал для разговора Гелиама подальше от остальных. «Ты вернулся». Да, похоже на то. Когда Шики уехал в Апту, Гелиама заключили в тюрьму за то, что он помог ему сбежать. Однако после того, как встреча Орбы и Раван закончилась, он был временно освобождён. После этого Равандол лично приехал к нему. «Это то, что тебе нужно будет сказать людям из подразделения». Он вбил ему обстоятельства, о которых рассказывал членам подразделения. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить появление слишком большого количества слухов в будущем. Поскольку я оставался заперт здесь, я не смог пойти и увидеть лицо наследного принца, когда тот шёл по улицам. Он ехал в карете, так что ты бы в любом случае его не увидел. Откуда такой интерес? Потому что это лицо принца, и что более важно, потому что это то же самое лицо, что и под этой маской. Оу. С этого момента тебе больше не нужно будет постоянно разыгрывать для меня спектакль. Итак, теперь, когда я знаю правду о тебе, ты будешь пытаться убить меня тайком?» «Похоже, мне придётся быть осторожным в выборе норолюбийцы. Я не хочу потерять целую кучу солдат только ради одной жизни». Гелиам громко рассмеялся. Затем он обнял своей мускулистой рукой за шею Орбо. «Звучит интересно. Так что я останусь с тобой ещё немного. Но пообещай мне одну вещь. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что я слишком много знаю, или что я мешаю, и захочешь, чтобы меня тайно убили, ты не будешь искать убийц. А вместо этого придёшь ко мне сам. Я думаю, что мы сможем решить этот вопрос, подравшись». Из-за железной маски Орба посмотрел на этого человека, которого он знал с тех пор, как они состояли в отряде гладиаторов Таркаса. «Хорошо». кивнул он. Орба, который вернулся в Таурию как наследный принц Гил, долгое время не играл роль имперского гвардейца. Как только он покинул зал, ему пришлось обойти множество мест, приветствуя нескольких людей, как Гил Мефиус. К тому времени, когда уже почти стемнело, ему пришлось пойти и увиделся с людьми уже в образе Орбы – Боуван Тедас был одним из тех, кого ему пришлось приветствовать во второй раз. По сути, утром он поблагодарил его как наследный принц Гил за заботу о Борби, а днём он пришёл как наёмник Орба, чтобы извиниться за то, что молчал о принце. «Стори-мастер знал об этом, верно? Тогда всё в порядке». У Боувана присутствовал некоторый внутренний конфликт, но поскольку он также уже поговорил с принцем из первых рук, его манеры оставались внешне спокойными и мягкими. «Спасибо за вашу заботу, генерал». «О чём вы говорите? Благодаря вам даже я, который не смог присоединиться к карательным силам, в какой-то мере смог порослить героем. Я благодарен, но... но... я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся как друзья. Конечно». Нельзя сказать, что Орба не чувствовал, как внутри него поднимается тепло. Они крепко пожали друг другу руки и разошлись.